Переделка ландшафта. Ничего себе заряд. Присвистнул, глядя в хронопластину, тут торрор. Это была распечатка. Итог разведывательной экспедиции Тениталкаев в залив Гарманту. В центре залива, в месте подрыва Лилипута-1 методом эхолокации, нащупано дно. 700 метров от уровня моря. Задет базальтовый щит, подумал командир боевой горы. Однако он не был в этом уверен. Не мог припомнить, в каких далях циклов он изучал геологию. Нужно полистать справочник. Отдал он себе приказ и почти тут же забыл о нем. Более насущной загадкой был сам удачный полет, не толкая туда и обратно. Неужели у эрарбаков царит такой бардак в передовой линии обороны? Или просто случайность? Ответа не было. Тутурор некоторое время размышлял, стоит ли сообщать в Шоно, штаб оборонительно-наступательных операций, о воздушной бреши в небе эрарбии. Все же решил воздержаться от собственных оценок потребует подтверждения, а это новый риск для техники, которая на перечет. Лучше просто упомянуть о самом факте благополучного полета. Пусть штабисты самостоятельно делают выводы, у них там в тылу достаточно незагруженных под завязку голов. Если бы не необходимо сделать доклад о результатах экспедиции, то Торрор вообще бы не упоминал о воздушном рейсе. Не хотел он лишний раз засвечиваться в эфире, но сверху требовали и приходилось снова рисковать а риск выдать себя в сеансе связи увеличился. Трансляция велась в диапазоне, неспособном пробить ионосферу, эдакой эстафеты от земли к небу и обратно, причем очень много раз. Теперь же, в связи с резким увеличением радиационного фона, сигнал затухал быстрее и мощность нужно было нарастить солидным запасом. И как не колдуть шифровальщики ящера над маскировкой передачи под естественное природное явление, у эрарбаков, несмотря на расовые различия, все-таки не тыквы на головах. Туторрор по-новой воззрился на лист хронопластины. И все-таки, какой заряд произвел такую титаническую работу? Город Гармонту в 40 километрах стерт. Солидный промах или так и задумано? Пожалуй, при такой мощи это промашкой не считается. До катаклизма залива было приблизительно метров 80. То, -то снова присвистнул. Что там еще? Ого! Предположительно, изменение близлежащей береговой линии. Мать моя рыжая богиня! Все-таки в справочник надо глянуть. Он поднял трубку и дал разрешение связистам на выход в эфир. Пусть далекие головастики ПМЦ порадуются на дело рук своих. А у нас есть другие насущные задачи.